Да, я п о к а что с того. Арка третья, глава 145 т е р я я опору, я потушила огонь на своем теле с помощью синтезирования лекарства и облегченно вздохнула. Уменьшение маны прекратилось и она начала быстро восстанавливаться. А Лабу уже даже двигаться не может. У него даже нет сил, чтобы двигаться. Хоть его х и т ы и полны, н о с т а м и н ы почти нет. А если она и кончится, как раз таки он и умрет. И в данный момент. Его с т м е н а н а х о д и л а с ь в таком состоянии, что может кончиться он от любого движения. Похоже, теперь уж я могу делать с ним все, что угодно. Хоть драка и оказалась более опасной, чем я рассчитывала, но все закончилось примерно так, как я и планировала. С самого начала я знала, что не смогу снять все его хиты. Способность его чешуи, которая препятствует магии, у ж очень неудобна для меня. А вот бить его ногами – это все равно, что голыми руками кидаться прямо на стену. Способности Алабы в защите явно намного выше, чем мои способности к атаке, поэтому я решила не пытаться как-либо атаковать его хиты. Если хиты недоступны, нужно уменьшать стамину. А та способность, которая может сделать это, и есть Лень. Моя читерская способность под номером четыре. Я купила Лень почти сразу же после эволюции Ведасаины. Если честно, вообще не очень понимала н а п и с а н и е поэтому и рассчитывала тоже не особо. Но после того, как я получила его, оказалось, о н а уж, ну, больно полезным для меня. Если использование совместно со злым глазом с глаза, к о т о р ы й уменьшает не только хиты, но и другие показатели, то уменьшение становится много, много больше. Может, на лабу, которого есть опротивляемость ненормальным состоянием, подобное не так уж и сильно будет действовать. Ко т вот на о с т а л ь н ы х врагов все настолько жестко, что можно спокойно побеждать только при такой комбинации способностей. Мало того, если использовать телепорт, то можно вести войну вообще в одни ворота. Я вообще всегда могу посмотреть показатели моего врага, если поставлю на нем отметку и даже не давать ему есть пищу, просто появляться рядом с ним с помощью телепорта и спокойно ждать, чтобы его с т а м и н а з а к о н ч и л а с ь Именно эту стратегию я использовала на Алабе, поскольку он купил довольно неприятную способность чувство пространства, стало немножко опаснее, поскольку я не могла спокойно использовать телепорт. Среди тех способностей, которые Алаба купил сам себе, самым неприятным оказалось именно чувство пространства, поскольку Алаба выкладывался во время боя просто на полную. У меня, конечно, получилось уменьшить его с т а м и н у намного, намного быстрее. Но если бы Алаба был более с д е р ж а н возможно, результат уже был бы другим. Но поскольку он вел себя не так, как хотелось бы ему, то шансов у него просто никаких и не было. Даже я думаю, что э т а злодейская стратегия з а с т а в л я е т противника голодать. Ну, Алаба готов сказать вообще пресмертное желание. Или как? Я собираюсь тебе помочь. Время положить конец нашей битве. Если ты не можешь двигаться. Я смогу тебя спокойно расстреливать, не переживай. Интересно, что кончится раньше? Хиты или стамина? Что же из них? Я смотрела на а л а б у сверху, пока в моем сердце царила радость. Алаба медленно поднял свою голову. Он смотрел на меня, и наши глаза встретились. Его глаза чисты. Да что с тобой не так? Ты ведь проиграл? Ты должен быть в бешенстве, как любой проигравший неудачник. Алаба медленно повернул свое тело так, что только-только его шея была повернута ко мне. И что-то странное начала показывать мне оценка способностей его. Одним за другим становятся серыми. Так происходит в момент, когда активную способность выключают. Способности Алабы одна за другой становятся серыми. Божественная чешуя, которая доставила мне столько проблем. Все способности связаны с сопротивлениями. То есть Ты что не будешь сопротивляться? Да что за дела? Правда? На что ты творишь? Почему вообще ты себя так ведешь? Из-за того, что я приложила все свои силы? И, и, и что? Ты ни о чем не жалеешь? То есть типа того? Да не с м е ш и меня! Ты должен х о т е т ь жить! в ы м а л и в а й у меня жизнь! Живи борись до конца! А почему ты отказываешься от своей жизни с такой легкостью? Ты ведь знаешь, что если потеряешь жизнь, то на это все. Возможно, изус р е и н к а р н и р о а в ш е г о это не так убедительно звучит, но обычно, если ты умираешь, то это конец, понимаешь? Почему же ты так спокоен? Тогда, может быть, я не права? Я, кто не хочет умирать? Или, может быть, ты знаешь, что в этом мире смерть это еще не конец? Если это так, то меня это бесит больше. Ладно. Я убью тебя. Как ты этого и ж е л а е ш ь Я запустила разом все свои злые глаза. Сглаз с т а т и с притяжение и вымирание. Тело Лабы рассыпалось в пыль даже без сопротивления. Опыт достигнут. Эдасы на девятнадцатый уровень стал двадцать четвертый уровень. Способность достигнута. Способность с о п р о т и в л я е м о й дробящему повреждению пятый уровень стал шестой уровень. Способность страху девятый уровень стал десятый уровень. Показатель достигнет. Сопротивляемость способность с т р а х о в эволюционировала в великая сопротивляемость страху. Первый уровень. п о л у ч е ночки способностей. Какой же был п а р ш и в ы вкус у этой победы?